В шесть часов вечера мне сказали о приезде к нам Пушкина. Я встретила его в зале. Он взял дружески мою руку следующими ласковыми словами. «Нам не нужно с вами рекомендоваться. Музы нас познакомили заочно, а Боротынские еще более. С Карлом Федоровичем, мужем автора, они встретились, как коротко знакомые. Мы все сели в гостиной». Я не могу похвалиться неловкостью и нелюбезностью, особенно при первом знакомстве, и потому долго не могла прийти в свою тарелку. Да и к тому же и разговор был о Пугачеве, мне казалось неловко в него вмешиваться. Напившись чаю, Пушкин, Карл Федорович поехали к Казанскому первой гильдии купцу Крупенникову, бывшему в плену Пугачева, и пробыли там часа полтора. Возвратясь к нам в дом, у подъезда Пушкин благодарил моего мужа. «Как вы добры, Карл Федорович!» — сказал он. «Как дружелюбно и приветливо принимаете нас, путешественников!» «Для чего вы это делаете?» «Вы теряете вашу приветливость понапрасну. Вам из нас никто этим не заплатит. Мы так не поступаем. Мы в Петербурге живем только для себя». Окончив говорить... Он так сильно сжал руку моего мужа, что несколько дней были знаки от ногтей. Пушкин имел такие большие ногти, что, мне право, они казались не менее полувершка. По возвращении от Крупенникова прислали за моим мужем от одного больного. Он хотел было отказаться, но Пушкин принудил его ехать. Я осталась с моим знаменитым гостем одна, и, признаюсь, Не была этим довольна. Он тотчас заметил мое смущение и свою приветливую любезностью заставил меня с ним говорить, как с коротким знакомым. Мы сели в моем кабинете. Он просил показать ему стихи, писанные ко мне Боротынским, Языковым и Азнобишиным. Читал их все сам вслух и очень хвалил стихи Языкова. Потом просил меня непременно прочитать стихи моего сочинения. Я прочла сказку «Жених», и он слушал меня как бы в самом деле хорошего поэта, вероятно, из любезности. Несколько раз останавливал мое чтение похвалами, а иные стихи заставлял повторять и прочитывал сам. После чтения он начал меня расспрашивать о нашем семействе, о том, где я училась, кто были мои учители, рассказывал мне о Петербурге, о тамошней рассеянной жизни и несколько раз звал меня туда приехать. «Приезжайте, пожалуйста, приезжайте, я познакомлю с вами жену мою, поверьте, мы будем уметь отвечать вам за казанскую приветливость, не петербургскую благодарностью Потом разговоры наши были гораздо откровеннее. Он много говорил о духе нынешнего времени, о его влиянии на литературу, о наших литераторах, о поэтах, о каждом из них сказал мне свое мнение и, наконец, прибавил. Смотрите, сегодняшний вечер была моя исповедь, чтобы наши разговоры остались между нами. Пушкин без оговорок, несмотря на то, что располагал до света ехать, остался у нас ужинать, и за столом сел подле меня. В продолжении ужина разговор был о магнетизме. Карл Федорович не верит ему, потому что очень учен, а я не верю, потому что ничего тут не понимаю. Пушкин старался всевозможными доказательствами нас уверить в истине магнетизма. «Испытайте», — говорил он мне, — «когда вы будете в большом обществе, выберите из них одного человека, вовсе вам незнакомого, который сидел бы к вам даже спиною. Устремите на него все ваши мысли. Пожелайте, чтобы незнакомец обратил на вас внимание, но пожелайте сильно» всею вашей душою, и вы увидите, что они знакомы как бы невольно оборотится и будет на вас смотреть. Я был очевидцем таких примеров, что женщина, любившая самую страстную любовью, при такой же взаимной любви, остается добродетельную. Но были случаи, что эта же самая женщина, вовсе не любившая, как бы невольно, со страхом, исполняют все желания мужчины, даже до самоотвержения. Вот это-то и есть сила магнетизма.